Издательство Black Ship Books Артюр Брюгер Рыбий глаз Читает Олег Булдаков «Я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими. И это я давно заметил. Не люблю, потому что не умею». Фёдор Михайлович Достоевский. Идиот. Миссье Джордино говорит, что вообще-то рыба не воняет, только если не свежая. Он заведует моим отделом в большом магазине. Однажды я сказала миссье Джордино, что мне нравится здесь работать, ведь это единственное место, где круглый год лежит снег. А он выслушал и прищурился, улыбаясь. На его крупном теле посажена совсем маленькая голова, маленькая безволосая голова. Наверное, Он начал лысеть и решил полностью побриться. Но я так его и не расспросил об этом. По утрам у него усталые круги под глазами и тяжёлый взгляд. Глаза светло-голубые, блестящие, немного налитые кровью, как у морского петуха. Сколько ему лет, непонятно. Староватый, но не слишком. С самого открытия большого магазина у рыбного отдела офигительная выручка. И я знаю, что месье Джордина этим гордится. Он ясное дело хотел бы передохнуть, но месье Вернер, заведующий всеми продуктовыми отделами, отказывается нанимать кого-то ещё, потому что у главного директора большого магазина, начальника начальника месье Джордина, свои соображения по поводу бюджета. И получается, месье Джордина работает много, без выходных. Я работаю на 80% Пять дней в неделю. По понедельникам, вторникам, в утреннюю смену, по средам и пятницам и по субботам. Утром я иду за свежей рыбой в рыбный холодильник. Он стоит за кулисами в самом конце холодильного отделения большого магазина. Месье Джордина нравится произносить слово «кулисы», будто он актёр. Пока я готовлю лёд для прилавка, куда красиво раскладываю филе для покупателей, месье Жордина готовит рыбные фирменные салаты, предназначенные для самообслуживания. Помню, когда я впервые это увидел, мне стало смешно. Для салата из осьминога он опорожнил 3 двухлитровых бидона растительного масла. В большом магазине надо привыкнуть к тому, что всё делается по-большому. Позже заглядывают первые утренние покупатели. Я всегда немножко нервничаю, когда подходит первый клиент. Могу обмешиваться с машиной, которая запечатывает рыбу в вакуумную упаковку из фольги, так она дольше хранится. Месье Джордина неустанно повторяет итальянскую поговорку: "Qui va sano, va piano, va lontano". Примечание: Тише едешь, дальше будешь. Итальянский. Здесь и далее Примечание редактора. Я прикидываю, что понимаю, хотя ни слова не знаю по-итальянски. Правда, говорят, что от стресса глупеешь. Глупости это по моей части. Перед покупателями я краснею до корней волос и путаюсь. Смотрю, как работает Анжела, и понимаю, какой я неловкий. Вот бы мне быть таким же деловитым, как она. Анжела помощница месье Джордино. У неё золотистые волосы и чудесная улыбка. Думаю, из неё вышла бы хорошая мать. Это Анжела мне показала, как потрошить рыбу. Сначала счистить чешую. Надо несколько раз, как следует пройтись по рыбе с крепком в форме сердца. Весьма непросто. Она всё время высказывает: "А можно просто ножом, например, нежную рыбу вроде сайды. А есть рыба без чешуи, например, скумбрия. Затем отрезать плавники. Мисье Джордина говорит: мы их так причёсываем, потом взять ножницы и засунуть их острым концом рыбе в задницу, добраться до головы, разрезать, влезть туда рукой и вытащить внутренности. Иногда там попадаются острые кости. Надо действовать осторожно, и не уколоться. Потом вынуть жабры и всё, что в голове, выкинуть в перчатки, потому что они в крови, и промыть брюхо сильной струёй воды. Покупатели думают, что у потрошённой рыбы внутри красота. Иногда это не просто. Кишки выскальзывают, части их остаётся в рыбе, а покупателям это не нравится. Как сейчас помню, моей первой рыбой была королевская дорада. Анжела тогда на меня посмотрела и немножко помогла. Помню, она улыбнулась и меня похвалила. В тот день я гордился собой. Когда появляются первые покупатели, я всегда делаю вид, что не могу их обслужить, поскольку есть дела поважнее. Так нам советует начальство. Если ты вроде занят, покупатель считает, что работы не в поворот. И я иду помыть нож, доску, либо иду к входу за бумажными полотенцами или за перчатками. Мы всё время используем полиэтиленовые перчатки специально для тех, кто ратует за гигиену, чтобы они были довольны. Никогда нельзя стоять как памятник, сложа руки или держать их в карманах, иначе влетит. Главное улыбаться покупателям, даже тем, кто не улыбается и не здоровается. Анжела тут мастер. Голос у неё громкий. Её "Здравствуйте" повсюду раздаётся так звонко, что люди чувствуют себя обязанными что-нибудь купить. Я стесняюсь и приветствую их совсем тихо. Часто никто мне не отвечает. Анжела говорит: торговать всё равно что кодрить, что в сущности и то, и другое искусство обольщения. Впрочем, ни случай, на мужчины покупают у неё чаще, чем женщины. Она говорит: "Если я постараюсь, у меня тоже получится". Но обольщение это не про меня. Ну и ладно. У покупателей любимая фраза: "Спасибо, я пока только смотрю". Хорошо бы они поняли, что мне по барабану, смотрите, сколько влезет. Впрочем, если я издоровываюсь, то потому, что мне положено. Кассирши ведь постоянно спрашивают, есть ли у клиентов скидочная карта. Такое распоряжение. Обычно, если не положено, я и не разговариваю. Просто, когда нервничаю, со мной случается так называемая утрата речи. В детстве меня водили к логопеду. Но он так ничего и не налогопедил. Кое-кто уверяет, это совсем незначительный дефект. Чёрт с два. Представьте, как слова отказываются слетать с губ, дурачатся на языке, щекочут, издеваются надо мной, упорствуют, застревают в горле вместе со стыдом, а потом вдруг вылетают одним махом. Хуже всего, когда меня просят повторить то, что я сказал. Хочется убить того, кто просит, хотя я не жестокий, ни разу и мухи не обидел. Позже днём у меня короткий перерыв И по правде говоря, создаётся впечатление, что служащие большого магазина работают ради того, чтобы в перерыве кофе попить или скорее, чтобы перекурить, словно они пристрастились к куреву лишь ради удовольствия чего-то ждать. Глуб, конечно, но я не курю, а кофе пью, по правде говоря, только для вида. Но в перерыв я всё равно иду в столовую. Надо подняться на лифте на последний этаж, а потом пройти мимо дирекции. Иногда я встречаю директоров и заведующих отделами. Они со мной здороваются, но в их глазах презрение, потому что на мне спец одежда помощника продавца рыбы: белая футболка и фартук, а на них шикарные костюмы руководителей высшего звена. Месье Джордина говорит: "Надо всегда улыбаться начальству". Я их нарочито приветствую. Полагаю, некоторые принимают меня за идиота. Ну и хорошо. по крайней мере, ко мне не пристают. Впрочем, летом я над ними потешаюсь. Они похожи на толстых потных хряков в тесных одёжках. В столовой по радио транслируют музыку. Ещё там есть капсульная кофемашина, стаканчик — один франк. Терраса столовой для служащих выходит на крышу большого магазина. Столовая поделена на два помещения для курящих и не курящих. Между ними раздвижная дверь. Я всегда сижу где курит. Там воняет, но полно народа. Уж лучше пить скверный кофе, чем пить его в одиночку. Когда я вхожу в столовую, обычно вижу Майка из хлебного отдела или Наташу из сырного. У них в руке стакан или сигарета. Они говорят: "Привет, Шарли". Я киваю и сажусь рядом с кем-нибудь из них. Если с Наташей, краснею до корней волос. Уж очень она хорошенька. Чили Шур хорошенькая для парня вроде меня. Мне 24, а девушки ни разу не было, но это секрет. Она всегда делится со мной своими любовными историями. Мне нравится слушать, как она жалуется на своих приятелей. Их всех зовут по-разному, но они совершают одни и те же ошибки. Потом она говорит: "Ты классный, Шарль", и добавляет: "По крайней мере, ты умеешь слушать. И ещё, однажды ты оч счастливишь какую-нибудь девушку". Может, я и умею слушать? Мне правда так часто говорят. Наверное, потому что я не умею нормально разговаривать. Видимо, от дефектов тоже есть какой-то прок. Впрочем, месье Джордино постоянно твердит, что нет идеальных людей. И слава богу, иначе мир был бы тоскливым. Майк из Хлебного иногда меня раздражает. Он считает, что умнее всех на свете. Он зовёт меня аутистом и шлёпает по спине, провоцируя Он просто пытается как-то подехать по-дружески, хотя деликатно у него не получается. Чувства у него атрофировались. Но я не обижаюсь. Мне всегда говорили, что с моими говоритами лучше в драку не ввязываться. Как в тот раз в детском доме сказали, что это должно послужить мне уроком. А я так и не понял, каким именно. Мне очень нравится тётенька из мясного отдела, Клодина. Однажды мне надо было упаковать в целлофан 50 порций копчёной сёмги. Если зазеваешься, машиной можно обжечься. Кладина запаковывала вакуум фуа-гра. Её машина шумная и словно дышит. Она вдыхает, издаёт громкий звук, а в конце глубоко вздыхает. Та-дам, и всё упаковано. Надо только открыть крышку. И вот Кладина стоит между двумя машинами и говорит: "Милый мой Шарль, Клянусь, меня тошнит от этого фуагра. Если бы я себя послушала, ноги бы моей здесь не было. Ну что тут поделаешь? Жить как-то надо, а потом надо и о детях подумать. А после, как сейчас помню, добавила. Нет, всё-таки с ума сойти, чтобы накормить детей, надо выдрать печень из уток ради того, чтобы какие-то старые грымзы добавили её в рождественский салат. Я не нашёлся, что ответить. По правде сказать, странно. Приходится выкидывать еду, всё, что не продали, забирать себе запрещается. Начальник комиссии Джордина говорит, что это называется хищение. Так написано в правилах, статья 7. Я сам проверял, хищение отходов. Могут влепить штраф или того хуже. Ну и выкидываем. А мне иногда велят сходить на цокольный. Так называется место для мусорных контейнеров в большом магазине, расположенное на цокольном этаже. Если кто-то говорит: "Я пошёл на цокольный", значит, что он пошёл выкидывать мусор. Не люблю туда ходить, особенно выносить рыбьи остатки. Мусорный холодильник с тем, что идёт на компост, слева от лифта, он размером с мою спальню. Нужно поставить на пол бак из нержавейки, открыть тяжёлую дверцу, а потом тебя сшибает в нос. В глубине мусорного холодильника огромный контейнер с кровью и кишками. Вываливаю куски рыбы на фаршированных перепёлок и маринованные стейки, плотно закрываю за собой дверь и быстро-быстро оттуда линяю. Иногда мне кажется, что контейнер — прожорливый гигантский зверь, вечно голодный. Месье Джордина всё время мне что-то поручает, говорит, что мы сюда не в кино сниматься пришли. Впрочем, дел у нас по горло. Покупатели словно сговариваются. То полчаса ни души, даже скучно, ту прибыгает целое стадо, и мы мечемся как угорелые. Месье Жордина говорит, это эффект бабочки. На что я отвечаю, скорее эффект Трисский. Он взмеётся. Трисско действительно часто продаётся за полцены. Я очень люблю смешить месье Жордина. Бывают дни, когда в отделе появляется жужжу. Он ассистент тут, то есть в большом магазине, постоянно переходит из одного отдела в другой. в два раза выше меня, но всё равно симпатичный. Он здесь работает дольше, чем я. Начал ещё подростком. И все называют его уменьшительным именем, а какое настоящее, Жюль или Жюльен, даже не знаю. Как будто бы не было он выпендривается, потому что якобы совсем справляется лучше меня. Впрочем, Анжела говорит, он недотёпа и зовёт его бестолковым верзилой. Мой любимый день суббота, потому что конец недели. Когда я спрашиваю Жю-Жю, как дела, он отвечает. «Вот вечер наступит, и мне станет лучше. А ещё я люблю субботу, потому что в этот день работает Наташа. В большом магазине рыбные и сырные отделы рядом, и я могу за ней наблюдать. Когда она режет сыр, у неё лицо спокойное, но немножко печальное, даже если она улыбается. Она очень старательная». Приятно смотреть, как она дотрагивается руками до сырных корок, аккуратно заворачивает треугольные куски в большие листы специальной плёнки. Иногда она улыбается и бросает на меня взгляд, а я отворачиваюсь и краснею, потому что, ну, в общем, подумает ещё Бог знает что. Думаю, мисье Джордин нас заметил. Он то и дело меня подкалывает. По-доброму, конечно. Месье Джордина тоже мухи не обидит, хотя вид у него, как у мощного вышибала, выкидывающего пьяных клиентов. Но выкидывает он только рыбу с просроченным сроком хранения. Месье Джордина говорит, что мы не сотрудники, а команда. Это потому, что он футбольный болельщик, смотрит все матчи. Я прям поражаюсь. На следующий день после важного матча он ко мне обращается. «Видал? Три-один. Круто было». Он помнит все результаты, имена всех игроков, а у меня память как у гуппи. Иногда, когда мне скучно, я смотрю на покупателей и представляю, кто каким был бы животным. Вон тот дяденька похож на моржа, а у той тётеньки голова как у лангуста. Странно, что она даже не стала брать никаких моллюсков. В конце дня мне больше всего нравится убирать моллюсков, класть в пластиковые пакеты, надо их брать горстями, а с каракатицами, кальмарами и осьминогами вообще умора. Однажды привезли здоровенного, тяжеленного осьминога, с головой как два моих кулака. Меня всегда интересовало, почему они называются дарами моря. Не, честно, что общего между каракатицей и валхвами? Под конец дня я сообщаю мисс Джордина, что в сущности, если сравнивать рыбный отдел, мясной и живой с на всех прилавках большого магазина, самой многочисленной особью окажутся покупатели. Сейчас неделя рыбы меч. Нам привезли две огромных рыбины, и покупатели не могут пройти мимо, останавливаются, приговаривая: "Какие красавцы, какие здоровенные, какая мерзость". А мы такие: "Да-да, И киваем. Всем повторяем. Да, прямиком из Италии. Это написано на табличке, но покупатели думают, что либо нам известно куда больше, либо табличка врет. Отрезать кусок рыбы-меч не просто из-за кости посередине. Позвоночник надо ломать большим ножом, похожим на пилу. Чаще всего этим занимается Анжела. У нее получается отрезать тонкие и аккуратные куски. А когда я впервые попробовал, куски вышли все до единого неровные, слишком тонкие с одной стороны и слишком толстые с другой. Мы красиво выкладываем эти куски на пластмассовые листы поверх льда. Так раскладывается любое филе, чтобы оно не раскурочилось. Сбоку возлежат две рыбы-меч. Они занимают целиком весь контейнер со льдом. Детям хочется потрогать копье у них на голове. Тогда я приподнимаю самую большую рыбину, краснею от напряжения, предупреждаю, что надо осторожнее, оно всё-таки колется, кричу «На бардаш, юнга!» и делаю вид, что нападаю носом рыбы меч. А потом придумываю детям истории. Одному малышу я сказал, что выловил рыбу сам, сражаясь с ней на морской глубине, и он зачарованно глядел на меня широко раскрытыми глазами. Смешно, они считают меня взрослым. А я часто забываю, что я и есть взрослый. Жаль, у детей нет туго набитых кошельков. С ними я бы точно разбогател скорее, чем с их родителями». В понедельник одна покупательница сняла рыбу-меч на телефон. Пришлось попросить её те фотографии удалить, потому что фотографировать в большом магазине запрещено. Она оскорблённо произнесла «А что такого? Боитесь, краска с неё слезет?» А потом обиженно развернулась и ушла. В среду я уже немного пообвык. Куски начали получаться ровнее, и я успокоился, даже вошёл во вкус. Когда умеешь резать рыбу меч, то это даже веселее, чем стоять у машины, которая автоматически запаковывает рыбу в целлофан. А потом в пятницу пришла та китайянка. Не успела она подойти к прилавку, как мне уже стало не по себе. Судя по моему не слишком богатому опыту, китайцы всегда просят что-нибудь противоестественное. «И точно. Это ненормально я решила купить голову рыбы-меч. Я даже представить не мог, что головы этих существ продаются. И, понятное дело, растерялся. В полной панике я уговорил её немножко подождать, пока я посоветую с начальством. Подобные истории, как всегда, случаются, когда кроме меня в отделе никого нет. Я подошёл к рабочему телефону, позвонил месье Джордино, объяснил ему ситуацию». И он велел продать голову по цене семи голов сёмги. В разговоре он изображал китайский акцент, обожает шутить, даже если совсем не к месту. Я, правда, однажды продал сёмужьи головы другой китаянки. Она хотела сварить из них суп. Какого же размера должна быть кастрюля, чтобы сварить суп из головы рыбы меч? Ну ладно, поворачиваюсь я к этой китаянке, а она головой трясёт Мол, да, да, белу, белу, лыбу, месь. Хорошо, мадам, отвечаю, хотя мне не очень хорошо. Хватаю тяжеленную рыбину, взгромождаю её на разделочный стул и замираю на некоторое время с пилой в руке. С чего начать? Придётся импровизировать. Отрезать голову у рыбы меч — это не то, что у сёмги. Всё равно попробую таким же способом, просто представлю, что передо мной гигантская сёмга. Бодро начинаю отпиливать ей голову на уровне жабр. В этом месте позвоночник, правда, очень твердый, и я понимаю, что сначала надо убрать плавники, отпиливая их вдоль. Отрезал и выкинул их в бак из нержавейки. Голова отрезана наполовину. Оттуда сочится кровь. Промываю водой и доканчиваю. О, горжусь собой. Вроде бы неплохо. Голова отдельным куском. Спрашиваю китаянки, нужен ли ей сам меч. Зачем я спросил? Если она ответит утвердительно, мне хана. И, разумеется, она говорит да вместе с мечом. А вдруг это запрещено в целях безопасности? Мало ли что китаянка собирается с ним делать? Может, вовсе не суп варить. Но шефу, наверное, не стоит звонить второй раз и беспокоить его во время отдыха. Ну и ладно. Несколько минут смотрю на голову рыбы меч. потом иду за большим пластиковым пакетом, самым большим, такие у нас для новогодних подарков, и кладу туда голову. Спрашиваю, так годится? Она отвечает, да, да, и я облегчённо вздыхаю. Только бы она не попросила порезать всё на кусочки. Наконец, кладу пакет на весы, нажимаю на клавишу «голова сёмги» и умножаю на семь. В этом мгновении китаянка глядит на экран, где высвечивается цена, и заявляет: "Нет, слишком долго", и уходит. А я остаюсь как идиот с пластиковым пакетом, где лежит голова рыбы-меч, и с покупателями стоящими в очереди. Так бы и плюнул ей прямо в лицо. Чистью ли это бы, конечно, не одобрили.